тем проще было выветрить дурман. — Идем наверх, сынок! Папаша пом угощает! Старый штурман с к о ч и л и потянул Летицию за собой. — Благодарю, в другой раз. Нет, — Нет-нет, ни за что! — отбивалась она. Я хотел прийти девочке на помощь и клюнуть приставала в локоть. Есть там такая чувствительная точка от уколов, которую рука сразу не имеет. Но к и р б и н и сам отстал. Он, в сущности, был добрый, малый, просто выпил лишнего и преисполнился душевной широты,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 Ирландец всех растолкал, наклонился над Кирбианом. — Не держи меня, сам пойду, вот тебе и сам. — Э-э, приятель, ты не как хребет сломал. — Плохо дело. У меня раз вот так же Марсовый с Бизани з грохнулся. — Надо на спину его, п о р а в н е й не то задохнется. — Молодец, рыжий, он говорил дело. Бедолагу положили на пол. Логан несколько раз сильно надавил ему на грудь, и папаша пом задышал. Кровь отлила от лица, но стала белым. Полотенце под шею. За плечи берите, а вы двое за ноги. Кладем на стол. Раз, два, — толково распоряжался ирландец. Про л е к а р и все забыли, но я-то видел, как потрясена Летиция. Она была еще бледнее Кирбиана. Когда суматоха немного поутихла, она подошла к ирландцу и с чувством сказала, вы спасли ему жизнь, в с е Надеюсь, на страшном суде мне это зачтется. Он перекрестился с удивившей меня истовостью. Кто бы мог подумать, что хлюст так набожен.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 Он один раз заглянул в кают-компанию, с м и н у т у пялился на Люсьена и Пина и так же молча удалился. Ничего не сказал он лекурю и теперь. Посмотрел на труднодышащего штурмана, который был без сознания,